ЛОСОСЯ! Этот рассказ я начну с описания нашей квартиры. Комнат у нас было две. Сразу у прихожей, за двустворчатыми стеклянными дверями, располагалась комната дедушки. Дедушка спал там на раскладном диване, который никогда не раскладывал, потому что внутри была спрятана какая-то старая, переложенная от моли пучками зверобоя одежда и материя. Моль зверобоя боялась и в диван не лезла. Но вместо нее там жили мелкие коричневые жучки, Боявшийся только крепкого дедушкиного пальца и сопровождавший свою смерть оглушительной вонью. Кроме дивана с жучками, в комнате стояли стол, сервант, огромный буфет, который бабушка называла саркофагом, телевизор и два табурета. Верх буфета был сплошь заставлен дедушкиными сувенирами. Дедушка был артистом, много ездил по разным городам с концертами и из каждого города привозил какого-нибудь деревянного медведя с бочонком, бронзовую родину мать с мечом, обелиск «Никто не забыть, ничто не забыто», или костяной значок «390 лет Тобольску». За каждый сувенир дедушка осыпался проклятиями. «Надо же столько барахла в дом натащить!» ругалась бабушка по поводу разрисованной тарелки гульбища с туром и вырезанного из небольшого пня Ильи Муромца. «Хоронить будут в гроб, все не поместится!» «Ну что делать, Нин, дарят!» – отвечал дедушка, пристраивая Илью Муромца между жестяным танком от Таманской дивизии и бронзовым бюстом задумавшегося Максима Горького. «Дарят, а ты не бери. Неудобно. Значит, возьми, оставь в гостинице, проводникам в поезде оставь». «Ну как так оставь? Подарили ведь», — робко настаивал дедушка, с любовью прислоняя гульбище с туром к музыкальной сигаретнице, изображавшей трехтомник Ленина. Гульбище прислонились плохо, покатились и, сбросив на пол мальчика-молдаванчика в высокой шапке, разлетелись в дребезги. «Вот хорошо, одним куском дерьма меньше!» обрадовалась бабушка. «Я бы все переколотила, да еще об твою голову!» «И не склеишь уже!» бормотал дедушка, собирая осколки. Если верх буфета был заставлен дедушкиными сувенирами, чем были забиты его ящики, не знал толком никто. Я пару раз открывал их, видел какие-то пластинки, мотки шерсти, пыльные бутылки вина, посуду. Вещи эти никогда не вынимались и полностью оправдывали присвоенную буфету кличку «Саркофаг». Слушать пластинки было не на чем, Вязанием бабушка не занималась, а чтобы пить вино и пользоваться посудой, нужны были гости, которые к нам никогда не ходили. Открывать буфет и трогать лежавшие в нем предметы, среди которых попадали занятные безделушки вроде деревянного автомобиля «Победа» с часами на месте запасного колеса, бабушка запрещала. Она говорила, что все это чужое. Какие-то люди, по ее словам, куда-то уехали и оставили эти вещи ей на хранение. Чужой оказалась даже коробочка леденцов, Бабушка сказала, что ее оставил на хранение один генерал. Коробочку я все же тиснул, но, внимательно рассмотрев ее, прочитал «Вка-им Бабаева». Решив, что Бабаев – это фамилия генерала, а в – его странное имя, я тут же положил леденцы на место. С человеком по имени ВКАИМ лучше было не связываться. Вторую комнату мы называли спальней. Там стояли два огромных шкафа, набитых, как и буфет неизвестно чем, мутное зеркальное трюмо с тумбочками по бокам, и огромная двуспальная кровать, на которой спали мы с бабушкой. С бабушкиной стороны стояла еще одна тумбочка, где хранились мои анализы, а с моей, чтобы я не упал ночью, были подставлены спинками к кровати три стула. На сиденьях их лежали обычно мои вещи – шерстяные безрукавки, фланелевые рубашки, колготки. Колготки я ненавидел. Бабушка не разрешала снимать их даже на ночь, и я все время чувствовал, как они меня стягивают. Если по какой-то случайности я оказывался в постели без них – Ноги словно погружались в приятную прохладу, я болтал ими под одеялом и представлял, что плаваю. Как выглядела наша кухня, можно было представить, когда я рассказывал про поставленный на видное место чайник. Могу только добавить, что из видных мест состояла, в общем-то, вся квартира. Повсюду были нагромождены какие-то предметы, назначения которых никто не знал, коробки, которые неведомо кто принес, и пакеты, в которых неизвестно что лежало. Кухонный стол сплошь был уставлен лекарствами и какими-то баночками. Если мы с дедушкой обедали вместе, баночкам приходилось потесниться, и некоторые из них, не выдержав нашего соседства, валились с другого конца стола на пол. На шкафах лежали выложенные в ряд дозревать яблоки, бананы или хурма, в зависимости от сезона. Иногда хурма дозревала слишком, и на дни начинали виться крошечные мошки. Они живились всегда над стоявшими на мойке коробочками, с сырными корками и прочими мелкими отходами, приготовленными бабушкой для подкармливания птиц. Пол в коридоре бабушка застилала газетами, меняя их по мере ветшания. Она боялась инфекций, обдавала кипятком ложки и тарелки, но говорила, что на уборку у нее нет сил. Самыми интересными деталями нашего интерьера были два холодильника. В одном хранились еда и консервы, которые брал на рыбалку старый гицель, другой был битком, набит шоколадными конфетами и консервами для врачей. Хорошие конфеты и икру бабушка дарила гомеопатам и профессорам. Конфеты похуже и консервы вроде лосося – лечащим врачам поликлиник, шоколадки и шпроты, дежурным врачам и лаборанткам, бравшим у меня кровь на анализ. День, который я опишу в этом рассказе, начался с того, что бабушка, выбирая из одного холодильника лучшие конфеты для гомеопата, ругала дедушку, выбиравшего из другого холодильника худшие консервы для предстоявшей рыбалки. Дедушка всегда брал на рыбалку консервы похуже, потому что получше, могли еще полежать, а похуже лежали уже давно и вот-вот могли испортиться. «С дочерью я майлась, ты таскался, внук подыхает, ты таскаешься. Предателем был, предателем остался», — говорила бабушка, перебирая коробки конфет, многие из которых покоробились от долгого лежания и годились теперь только лечащим врачам. «И машина у тебя желтая, желтый цвет — цвет предательства. Какую же ты еще мог выбрать, Иуда Тульский?» «Неделю назад сказала, что сегодня ехать к гомеопату. Но как же, тебе твои интересы превыше всего». «Ничего, возмездие за все есть». «Бог даст, это будет последняя твоя рыбалка. Может, отравишься консервами своими. Они по дичи с Первой мировой войны заготовлены». «Нин, ну я обещал Лёше не то чтобы виновата, но как бы сомневаясь в своей правоте, сказал дедушка и, помолчав секунду, уточнил. Еще месяц назад в дверь позвонили. Открой, Нин, это Лёша». Протерев рукавом густо заштопанную на локтях халата выбранную для гомеопата коробку конфет, бабушка пошла открывать. «Сейчас так пошлю этого Лешу, что дорогу забудет», приговаривала она, возясь с замком. Он барахлил и часто заскакивал. «Здравствуйте, Нина Антоновна, можно?» спросил Леша, пенсионер, с которым дедушка подружился, когда тот еще работал портным в ателье на первом этаже нашего дома. «Нельзя! Видеть вас, садистов, в доме своем не хочу! Рыбаки! Палачи вы. Страсть к убийству покоя не дает! Не знаете, как утолить? Человека убить боитесь, так хоть рыбину изничтожить!» Такие же трусы, как вы, придумали эту рыбалку. А сама-то рыбку кушаешь, поддел бабушку дед, подбегнув вошедшему Лёше. В его присутствии он всегда становился смелее. Подавись ты своей рыбой! Я даю ее ребенку, а сама ем только потому, что у меня больная печень, мне нельзя мясо. Ты о моём здоровье никогда не думал. Если бы хоть часть времени, что ты уделяешь своей машине и своей рыбалке, ты уделял мне, я была бы Ширли Маклейн. Лёша, привычный к такого рода сценам, Молча присел на дедушкин диван и оперся подбородком на сложенный спиннинг. «Десять лет назад просила зубы мне сделать!» «Сделал? Один раз на рентген отвез! На, посмотри, что теперь!» Бабушка показала дедушке зубы, торчавшие в разные стороны редкими полузгнившими пеньками. «Как в машине, что зашатается, поди сразу колупать ее едешь, чтоб ты разбился на машине своей!» «Пошли, Леша», — сказал дедушка, подхватывая с пола удочки и рюкзак. Бабушка стояла рядом и, надевая рюкзак на плечо, он задел ее. «Толкай, толкай!» – заголосила бабушка и пошла следом за дедушкой до самого лифта. «Судьба тебя толкнет так, что не опомнишься! Кровью за мои слезы ответишь! Всю жизнь я одна! Все радости тебе, а я давись заботами! Будь ты проклят, предатель ненавистный!» Захлопнув за дедушкой дверь, бабушка вытерла выступившие слезы и сказала. «Ничего, Сашенька, на метро доедем. Пусть он подавится помощью своей, все равно никогда не дождешься». «А зачем нам гомеопат?» – спросил я. «Чтобы не сдохнуть, не задавая идиотских вопросов!» В дверь опять позвонили. «Забыл что-нибудь под старый, пробормотала бабушка. «Сейчас так пошлю». «Кто там?» «Я, Нина Антоновна», — послышался из-за двери голос медсестры Тони. Похожей в своем белом халате на бабочку-капустницу, Тони приходила каждую неделю и брала у меня на анализ кровь из пальца. Потом эти анализы бабушка показывала специалистам, чтобы установить какую-то динамику. Динамики не было, и Тони приходил уже не первый месяц. Тонечка, солнышко, здравствуйте! заулыбалась бабушка, быстро спрятав конфеты для гемеопата под газету и только после этого открыв дверь. Ждем вас, как света в окошке, заходите. Раскрыв на столе специальную сумку, Тоня достала пробирки и обмахнула мне палец на спиртованной ватой. Что это, вы, Нина Антона, вроде плакали? спросила она, продувая стеклянную трубочку. Ах, Тонечка, как не плакать от такой жизни, пожаловалась бабушка. Ненавижу я эту Москву. Сорок лет ничего здесь, кроме горя и слез, не вижу. Жила в Киеве, была в любой компании, заводила, запевала. И как я Шевченко читала. Душе моя убогая, чего марно плачешь? чего то без шкода, хиба ты не бачишь? Хиба ты не чуешь людского плачу? То глянь, подивися, а я полечу. Хотела актрисой быть, отец запретил. Стала работать в прокуратуре. Тут и этот появился, артист из МХАТа, с гастролями в Киев приехал. Сказал, жениться в Москву везет.